Глава 3. Кто доживет до заката? «Волков, слушай сюда!» Старший лейтенант Хлынов Степан Афанасьевич лично явился для инструктажа. «На правом фланге идет бой, немцы наступают. Мне следует взять экипаж Февралева и двумя машинами срочно двигать в квадрат номер такой-то в распоряжение командира стрелкового полка». Будешь находиться там до особого распоряжения. Есть? Квадрат расположен на правом фланге, где среди низких октябрьских облаков вспыхивают зорницы. Там предстоит не находиться, а воевать. Если бы не бдительный майор Гаценко, я бы командовал ротой и не лез сам в каждую дырку. Но я снова Ванька-взводный, да еще с сомнительным прошлым. Дуй вперед, завоевывай доверие. Танк пополз задним ходом из капонира. Двигатель, взревев на слишком высоких оборотах, заглох. Господи, как противно звенит стартер. Словно в задницу загоняют гвоздь. Дело не только в недостаточном опыте механика. Нас слишком торопит Хлынов. Быстрее, быстрее. Двигатель, не успевший толком прогреться, наконец вытолкнул наверх нашу 28-тонную машину с усиленной челябинской броней. Есть такой город на Южном Урале, где побывали в августе вместе с Леней Кибалкой. У обоих там остались подруги. Леня продолжает переписываться со своей девушкой и даже подумывает о женитьбе. Звонкий удар по броне встряхивает машину. Я, едва не влепился подбородком в металл, успел подставить руку. Лес еще более поредел от снарядов и опавшей листвы. Когда мы выскочили из Капанира, сразу попали под огонь противотанковых пушек. Фрицы неплохо пристреляли квадрат, и стрельба была довольно точной. Но мы успели задним ходом уйти в низину. Под гусеницами хрустнули прогоревшие обломки запасных баков, в которых три дня назад попал немецкий снаряд. Затем свернули на склад бригады, где нас загрузили дополнительным боезапасом. Столкнулся нос к носу с Николаем Фатеевичем Успенским. Он привел свой батальон тоже загружаться снарядами. Есть же люди, с которыми каждый раз неприятно встречаться. Особенно перед боем. Еще меня задело, когда Успенский начал хвалиться, что ему поручено нешуточное дело. «С ребятами маршал Рыбалка будем действовать. Чуешь?» Это намек, что танки 3-й гвардейской армии «Рыбалка» переходят в наступление, а капитан, как всегда, в гуще событий. Я хорошо изучил повадки дальневосточного сидельца Успенского, который никогда не рвался вперед. Но имея под командой целый батальон, можно руководить из тыла. «Повезло», — согласился я. «Рыбалка удары умеет наносить. У него комбаты прорыв возглавляют, впереди идут». Попробуй, отстань. Не смог я удержаться от подковырки, зная трусоватость Успенского. Ребята-рыбалка. И он туда же, в гвардейцы. Фатеич немного растерялся, крикнул, чтобы быстрее грузились, и, успокаивая себя, сказал. Хе, Не напасешь скомбатов, если их вперед посылать. Мое дело обеспечить боевые действия. Разные у нас с тобой масштабы. Но когда отъезжал, я почувствовал, что спеси у дальневосточника поубавилась. Если пойдут в прорыв части 3-й танковой армии, то Успенскому в тылу точно не отсидется. Почему-то стало противно из-за свои подковырки и за капитана Успенского, который будет гнать людей вперед, не глядя, лишь бы начальству угодить. Водилось такое за Николаем Фатеевичем. Вскоре эти мысли ушли из головы, мы двигались навстречу усиливающейся стрельбе. Казалось, весь плацдарм пришел в движение. Разминулись с дивизионом противотанковых пушек большой колонны пехоты. На скорости, ломая подлесок, обогнали обоз. Ездовые в длинных шинелях и натянутых на уши пилотках проводили глазами два лязгающих танка, несущихся сломя голову. Почему они натянули пилотки на уши? Неужели так холодно? Мне было жарко. — Я бронебойный загнал, — похвалился Кибалка. — Правильно? — Правильно. Потом замолчали. На поляне валялись сразу три разбитые полевые кухни и мертвая лошадь. Неподалеку похоронщики в телогрейках и сапогах стаскивали тела убитых красноармейцев к вырытой братской могиле. Что здесь произошло, было ясно. Привезли обед-ужин, набежали бойцы, а по толпе шарахнули шрапнелью или обстреляли самолеты. Обычная вещь на войне. Фрицы подстерегают наших голодных бойцов, облепивших кухни как мухи. Ну а мы, не теряясь, бьем по их котлам, когда там собирается очередь за горохом и свининой. Командир стрелкового полка, полковник лет 50 Оглядев оба танка, не стал задавать вопросов, почему пришло так мало машин. Возможно, рассчитывал на роту. Коротко объяснил ситуацию. Немцы навели понтонную переправу через речку, вдающуюся в Днепр, и теперь активно атакуют. Речушка – один из оборонительных рубежей плацдарма. Если не отобьемся, не сорвем переправу то немцы отхватят кусок берега и с обрыва смогут вести более точный огонь по мосту через Днепр. Ну и вообще. Вообще прозвучало неопределенно, но явно плохо для нас. Немцы вгрызались в плацдарм со всех сторон, и каждый захваченный кусок земли означал укрепление их позиций, стискивание наших войск, а значит и более эффективное их уничтожение даже стрельбой по площадям, не целись. Ниточка моста через Днепр, километрах в двух с половиной у нас за спиной, была надорвана в двух местах. Подвоз техники застопорился, но змейками продолжали двигаться вереницы людей. Пополнение на правый берег и раненые на левый. Обстрел моста продолжался. Хорошо хоть над ним кружили наши истребители, отгоняя немецкие самолеты. Но мост через Днепр – это забота высокого начальства. У пехотного полка и приданных ему подразделений задача была более скромная – разбить переправу и не пустить фрицев дальше. Мне лишь не совсем понятно, зачем понадобились мы. Разве не было возможности размолотить 30-метровый понтонный мост артиллерии полка? Я не стал ничего спрашивать, а полковник не счел нужным что-то объяснять. Коротко добавил, что я поступаю в распоряжение командира 2-го пехотного батальона. И, отвернувшись, дал понять. Все, разговор закончен. Комбат-2 удивил меня возрастом, малым ростом и экипировкой. Капитан лет 23 носил шапку-кубанку, солдатскую туго подпоясанную телогрейку и длинноствольный люгер в деревянной кобуре. Быстрый как живчик, Он сообщил, что немцы наступают в нескольких местах, а в батальоне вместе с столовиками и недавним пополнением всего 200 активных штыков. Мы выбрались с ним на бугор, служивший НП батальона, и я осмотрел в бинокль передний край. Немцы перебросили через речушку металлические понтоны, по которым небольшими группами перебегали солдаты. Мост обстреливали наши 82-мм минометы, Огонь велся так себе, редкий. Одна мина в 2-3 минуты. Кроме того, по переправе били несколько пулеметов. Два понтона сумели притопить. Поверх моста текла вода, мешавшая переправлять технику. Немецкие саперы, несмотря на огонь, возились среди понтонов и работала газосварка. Ремонтный вездеход-амфибия с подъемной стрелой прилепился к мосту. Там тоже возились саперы. С левой стороны речки притока били в нашу сторону несколько 75 миллиметровых пушек и минометная батарея. Не меньше десятка скорострельных МГ-42 густо выстилали разноцветные пулевые трассы. «Почему наша артиллерия молчит?» – спросил я. «Думаешь, два танка спасут положение?» «Артиллерии нет», – ответил комбат. «Батарею полковушек полностью размолотили». Гаубицы еще ночью на другой участок забрали, а 45-ки берегут на случай прорыва танков. Да и не разобьешь ими переправу, калибр мелковат. Тут еще одна заковыка. Если фрицы местность перед речкой займут, до моста через Днепр всего два с небольшим километра останется. Чуешь? Чую. Я знал, что дальнобойность батальонных немецких минометов составляет два с половиной километра. Этого добра у фрицев как грязи. Нароют окопов и начнут сыпать на Днепровский мост 80 миллиметровые мины сотнями. Минометные позиции трудно обнаружить. Глубокий узкий окоп и пламени от выстрелов не видно. Вот такое дело, подтвердил мои догадки комбат. Так что приказ, как в июне 42-го, ни шагу назад, а тебе задача раздолбать переправу. Коротко и ясно. Ну что ж, и с ней некуда. Успенский с ребятами рыбалка готовится творить великие дела. А мне предстояло всего-навсего уничтожить понтонный мост длины 30 метров. Ну, или чуть больше. Об который обломала зубы артиллерия полка. Ладно, будем выполнять приказ». Звучавший довольно странно. Два танка к бою. Ура! Своё плохое настроение я постарался не показать. Ни к чему портить настроение ребятам. Долго рассматривал местность в бинокль. До того долго, что меня поторопило полковое начальство. Я огрызнулся и, перелопатив несколько вариантов, наконец выбрал позицию для стрельбы. Это был хорошо прореженный снарядами подлесок и осиновая рощица. За деревья можно отгонять танки после стрельбы, если будет что отгонять. Встретит нас тепло. Об этом я догадался, увидев бывшую позицию полковых трехдюймовок. Пол гектара перепаханной земли, разбросанные обломки двух пушек, тела артиллеристов, исковерканные и застывшие в самых невообразимых позах. Третье орудие стояло, скособучившись с оторванным колесом и разорванным щитом. Короткий ствол вышибло из креплений и задрало вверх словно минометную трубу. Здесь все ясно. Как говорится, дрались до последнего. Но я все же спросил у маленького комбата. — А четвертая пушка где? — В пизде, — рифмованно отозвался капитан. — Сосчитай куски и найдешь. Ты давай, поторапливайся. Батарейцы поторопились, а мне с двумя стволами суетиться ни к чему. Ладно, не трепыхайся. Выбрал я уже позицию, сейчас приступим. Тебя зовут-то как? Федор, э, Федор Матвеевич. Отозвался капитан. А меня, Алексей, считай, познакомились. Так, может, спертяжки хлебнем лех? За знакомство и вообще, для меткости. Ты выпей, а мне нельзя. Трезвенник, что ли? Монахом еще назови. Просто реакция в бою притупляется. Вести огонь придется с подскока. Питок снарядов и рви когти, меняй позицию. Я глядел напоследок полосу обороны и обнаружил, что искал. Остатки батареи дивизионных орудий ЗИС-3. Пушки были примерно такой же мощности, как и наши, танковые. Позиция была перепахана с не меньшей старательностью, чем окопы полковушек. Обломки орудий, трупы, оторванный длинный ствол с откатником и характерным дульным тормозом. «Федя, а ведь здесь не 75-ки поработали. Калибр-то посолиднее». «Возможно», – пожал плечами комбат, – «из глубины стреляли». Но точно лупили сволочи. Значит, 88 миллиметровки. Они, между прочим, нашу лобовую броню за полтора километра прошивают. Ну и что теперь? Задний ход? Тебе ж приказ дали. Ладно, хватит, отмахнулся я. Хорошо на чужом горбу выезжать. Ха -ха, много я на чужих горбах наездился, кричал вслед маленький комбат. За два дня почти сто человек убитыми потерял. Я вернулся к 34-кам, объяснил ситуацию, показал место, откуда будем вести огонь. Расстояние до цели полтора километра или чуть больше. Фрицевские гадюки калибра 75 мм, конечно, опасны, но вернуться от них можно. Главное не попасть под снаряд новой пушки 8-8. Ребята, выскакиваем из засин, инструктировал я подчиненных. Выбираем в подлеске более-менее открытое место и бьем фугасными снарядами. Столб разрыва высокий, по ним мы определяемся. Кто попадет в понтоны, бьет следом осколочным. Думаю, раз пять выстрелить успеем. Ну, может быть, шесть. Механики, слушай сюда. После третьего выстрела включайте заднюю передачу и держите ногу на педали главного фрикциона. «Педаль не отпускать, пока не дам команду назад, ясно?» «Ясно», – закивали механики водители. «Почему я волнуюсь?» «Даже руки трясутся». Пара недель переформировки и сравнительно спокойной жизни расслабляют человека. Задача хоть и опасная, но выполнимая. Пантонов штук 12. Удачно выпущенным снарядом, особенно осколочным, можно издырявить сразу пару штук. Оба танка стояли среди осин. Редкие желтые листья падали вниз. Вместе со Славой Февралевым и механиками-водителями мы уже сходили, выбрали точки, откуда будем стрелять, наметили путь туда и назад. До огневой позиции метров 120. Вначале, под прикрытием осин, затем редкий березняк, хилые кусты и открытый, как пуп-бугор, с которого удобно целиться. Ну, и удобно получить болванку или кумулятивный снаряд прямо в лоб. Поперек пути, который нам предстоит пройти, лежало мертвое тело. Откуда оно здесь взялось? Надо бы убрать. Я хотел приказать кибалке оттащить труп в сторону, но, угадывая мои мысли, сержант хрипло проговорил, что это немец, и закашлялся. Ленька, дружок, а ты что, тоже вроде нервничаешь? Ладно, пора. Рафик, вперед! Девятнадцатилетний механик-водитель из города Астара, Рафик Гусейнов, отчаянно трусивший утром, сейчас действовал неплохо. Мы пролетели 120 метров и остановились как вкопанные. Отсюда с бугра хорошо был виден Днепр, Затон, впадающая в него безымянная речушка – Сжатое невспаханное поле и передний край обороны. Я ловил в прицел мой край переправы, ближе к правому берегу речки. Мешала целиться береза, а может, мне лишь казалось, что она мешала. Рафаил, еще пять метров. Я бездарно терял секунды. Звонко хлопнула пушка Февралева, хотелось быть уверенным в правильно выбранной позиции. Танк продвинулся вперед. Сейчас ничего не мешало. Я выпустил фугасный снаряд, когда Февралев уже выстрелил второй раз. недолет. Слегка довернул рукоятку вертикальной наводки. Снова недолет. Попал с четвёртого выстрела. Что-то взлетело вверх. «Лёнька, осколочный!» «Готово!» Четыре или пять выстрелов подряд. По крайней мере, один из снарядов смял понтон, образовав небольшую брешь в цепочке. 75-ки, перекрывающие переправу, поймали нас в прицел и тоже открыли огонь. Трассирующий снаряд летел прямо в танк. При солнечном свете бронебойные трассеры не видны. Но сейчас, когда фиолетовые дождевые облака висели над холмами, а пасмурный день напоминал сумерки, светящийся желтый мячик приближался с пугающей быстротой. Кто-то ахнул. Снаряд пронесся в стороне, но своим воем сбил наводку. Я промахнулся два раза, затем снова попал. Еще один трассер, уже совсем близко. Надо уходить. Я выстрелил, и танк рванул задним ходом назад. Тут открыли огонь 88-миллиметровки. Болванка срезала несколько небольших деревьев. Я успел разглядеть горящий вездеход-амфибию, но цепочка понтонов продолжала связывать оба берега, хотя по мосту уже никто не бежал. Остановились под прикрытием осин. Пущенный вдогонку снаряд снес верхушку дерева. Брызнув сломанными ветками, она шлепнулась рядом с гусеницами танка. Еще несколько снарядов взорвались дальше. Вызвал по рации Февралева. Слова. А пойдем-ка глянем, как сработали. Вдвоем со старшим сержантом побежали к месту, откуда вели огонь. Рассматривали в бинокль переправу. Сколько было попаданий? Ну, наверное, штуки три, не меньше. Один понтон вон совсем исчез под водой. Соседние под его тяжестью, возможно, пробитые осколками, тоже притонули. Но цепочка наплавных емкостей, наверняка оборудованных переборками, продолжала связывать оба берега. По мосту осторожно двинулась пехота. С грузовиков, подъехавших к берегу, Сбросили на воду плоскую посудину, следом за ней два понтона. Я не имел дела с наплавными мостами и не знаю, насколько они прочны. Февралев, наверное, тоже. Мы успели выпустить штук под 10-12 снарядов, что-то повредили. Однако главной цели не добились. И что хуже всего, второй возможности вести такой интенсивный огонь нам уже не дадут. Немецкие артиллеристы сейчас на готове. Ждут появления танков и вряд ли поможет, если мы уйдем влево-вправо. Местность позволяла маневрировать на участке шириной метров 150. Секунды, чтобы довернуть стволы орудий и поймать нас в прицел. Хреново сработали, Слава. Почему? Нормально. У нас же не гаубицы, а каждый понтон в длину метров семь. Перемещаемся правее. Больше трех трех-четырех выстрелов сделать нам не дадут. Лучше несколько подскоков сделаем. Февралев согласно кивнул, и мы снова побежали к машинам. Со второй попытки успели выпустить 9 снарядов, но нас уже поджидали. Последние выстрелы делали, уходя, почти на угад. Зато болванки немецких орудий вспахивали землю и ломали деревья совсем рядом. Ну что, Бог троицу любит? Давай! «Давай!» Емкое слово, результат оказался паршивым. Тридцатьчетверка славы Февралева горела. Болванка пробила лобовую броню возле курсового пулемета. стрелок родист погиб, заряжающим оторвало ступню. Старший сержант вместе с механиком-водителем едва успели его вытащить и отнести в сторону. Фрицы добили из гаубиц танк Февралева, но досталось и нам. Крупные осколки пробили кожух орудия и надорвали гусеницу. Пока спешно гнали задним ходом, гусеница порвалась окончательно. Приехали. Экипаж взялся за ремонт. Февралев и механик-водитель принесли раненого башнера. Его надо было срочно отправлять в санбат. Несмотря на жгуты, из обрубка сочилась кровь. Старший сержант и механик оба оглушенные сидели и курили. Дать своих людей для эвакуации раненого я не мог. Рафик не имел достаточного опыта в ремонте, и распоряжался я. Хорошо, хоть огонь прекратился. Механик Февралева, тоже старший лейтенант, не выдержав поднялся. Отдохни, старшой. Без меня, гляжу, не обойдутся. Подъехал на джипе маленький комбат и майор из штаба полка. Комбат оглядел раненого и подсокал языком. Майор обошел 34-ку, пощупал рукой пробитый кожух, откуда торчал осколок. Орудие повреждено, исправно. Снаряды имеются. Так точно. Почему не ведете огонь? Почему? Потому что стоим в лесу и ремонтируемся. Майор стал доказывать, что огонь можно вести из закрытой позиции. Вместе с Легостаевым, сбросив телогрейки, мы тянули изо всех сил один конец гусеницы. Объяснять, что танковые орудия, не предназначены для ведения навесного огня, не было времени. Но объяснять пришлось, потому что майор кричал о судьбе плацдарма и хватался за кабуру. Обычная реакция начальства в таких ситуациях, к которой я давно привык. Некомпетентность, помноженная на некомпетентность. Может, только поэтому я не сорвался, а терпеливо объяснял. Товарищ майор, для стрельбы с закрытой позиции нужна телефонная связь, метров сто кабелей и два телефонных аппарата. У нас этого добра нет. Да не хватайтесь, вы за кобуру надоело. Через полчаса ремонт закончен. Лучше отвезите раненого. Вмешался маленький комбат Федор Матвеевич и сказал, что это разумно. Пока майор обдумывал дальнейшие действия, запищала рация. Меня вызывал командир роты. Хлынов интересовался, как идут дела. Майор вырвал трубку и пригрозил Хрылынову трибуналом за срыв приказа. «Твои ничего толком не сделали! Оба танка навернулись! Было приказано прислать взвод, а не две машины!» Майор напирал со злостью, козырял неизвестным мне генералом. Хлынов пообещал прислать еще один танк. Потом все немного успокоилось и даже сходили глянуть на переправу. Все же мы ее крепко побили. Половина моста была под водой. Один из понтонов стоял торчком. Майор сказал, что если я удачно вложу еще пяток снарядов, то переправе конец. За ее уничтожение посулил орден. Благодарить майора за обещание не стал. На джипе отправили в санчасть покалеченного башнера. Гусеницу натянули, проверили орудие, сделав пробный выстрел. Сели покурить на мокрую траву возле танка. Ветер снова разогнал облака, показалось солнце. Часы показывали половину второго, но казалось, что мы находимся здесь уже сутки. Кибалка, жмурясь от солнечных лучей, пробормотал. Э, неужели опять под снаряды лезть? Он не спрашивал, просто констатировал факт. Я ничего и не ответил. И сержант, вздохнув, пожаловался, перебьют нас всех до вечера и целиться удобно, солнышко борт освещает. «Брось, Ленька!» — попросил я, — не наводи тоску. Вскоре в сопровождении бойцов пехотного батальона прибыл Женя Пимкин со своим танком. Не слишком надеясь на опыт шестимесячного младшего лейтенанта, я предложил Февралеву сесть за прицел. Пимкин сразу надул от обиды губы. А зима посмотрел на меня с выражением «Ты случаем не заболел, взводный? Чудом живым выбрался, а он опять под снаряды зовет. Два раза чудес не бывает, расхлебывай сам». И молча пошел прочь. С такой же молчаливостью я проглотил враждебную реакцию старшего сержанта. «Зажрался ты, Февралев! Ну и черт с тобой!» Объяснил тактику ведения огня Пимкину. «Женя, движешься в полсотни метров справа меня. Добивай ближний край переправы. Даешь задний ход сразу за мной. Никакой самодеятельности, понял?» «Так точно». У Пимкина круглое лицо и пухлые детские губы. Он, как и я, учился в Саратове, но его танковое училище было номер три. Танкистов не хватает, И создаются новые училища. Был бы толк. Жене недавно исполнилось 18. Он уверял, что закончил училище на хорошо и отлично. Правда, боевые стрельбы за 8 месяцев проводились раза 4. Плюс немного пострелял в запасном полку. Ладно, все мы набираемся опыта в бою, если успеваем. Мы сменили позицию и выскочили для ведения огня немного в стороне. Я выстрелил три раза. Ответный снаряд прошелестел совсем рядом. Второй врезался в землю, отрикошетил и ударил машину в бок. Мы гнали задним ходом под защиту деревьев. Пимкин замешкался. Он стрелял торопливо, мазал и непременно хотел поразить цель. В бою теряется чувство времени и ощущение опасности. Женька, назад! крикнул я Легостаеву но радист не успел передать приказ. Танк младшего лейтенанта Пимкина, принявшего свой первый бой на Буклинском плацдарме, получил снаряд в лобовую часть башни. Наверняка это была болванка калибра 8.8. Летую башню-гайку сдвинуло мощным ударом. Я отчетливо видел происходящее, расстояние до машины Пимкина было совсем небольшое. Откинулся командирский люк, Еще одно попадание, и показавшаяся в Люке, верхушка шлема исчезла. Неуправляемая 34 разворачивалась, подставляя борт. Женька, назад, полный ход! Я снова кричал в микрофон рации, которую подсунул Василий Гастаев. 34 младшего лейтенанта Пинкина катилась, как в замедленной съемке. Когда я выскочил и добежал до нее. Из узкого отверстия, между сорванной с погона башней и корпусом, выбился язык пламени. Второй танк из моего взвода погибал у меня на глазах, вместе со всем экипажем, оглушенным, контуженным сразу двумя попаданиями. Возможно, все четверо были уже мертвы. Я дернул приоткрытый водительский люк, дым из него не шел. Но машина изнутри освещалась желто-красным светом, как в кочегарке, где в замкнутом пространстве гудит и бьется пламя. В раскаленной топке находились люди, которых я хорошо знал. Все четверо, молодые ребята одного возраста с Пимкиным. Огненный язык лизнул в лицо, я отшатнулся. Пламя, скручиваясь в спираль, било из командирского люка и щели под башней. Я понял, что сейчас рванут снаряды и побежал в сторону. Натолкнулся на Февралева. Оба упали. Позади рвануло. Сбросило на землю башню. Огонь, вырвавшийся из железной утробы, взвился, выталкивая шапку черного маслянистого дыма. Продолжали взрываться снаряды, ручные гранаты. Выброшенная орудийная гильза по змеиному шипя ударилась возле нас. Мы поднялись и побежали дальше прочь. Лезть вперед... И я пока не рискну. Выждем с десяток минут. Отогнали машину немного подальше от горящего танка Жени Пинкина. Он служил хорошим ориентиром. В этот квадрат сыпались гаубичные снаряды. Опять курили, думая об одном и том же. Ребята поглядывали на меня, ожидая и не веря, что я снова поведу их обстреливать эту переправу. Февралев со своим механиком оставался с нами, хотя сидел немного подаль. На войне смерть часто приходит совсем с другой стороны, откуда ее не ждешь. Сколько их было, фигур в камуфляжных куртках? Пять, шесть, может больше. Их первым увидел Кибалка с его шкашачьим зрением. «Командир, бей! Нас сейчас поджарят!» Ленька разворачивал башню, на это требовалось время. Но требовалось время и гранатометчикам, стоявшим рядом с Осиной, чтобы прицелиться в нас. Один держал на плече массивную длинную трубу с рамкой и какими-то упорами, а другой немец – запасную гранату длиной с полметра. Еще я разглядел, что оба были в противогазах. Не раздумывая, что это означает, я нажал на спуск. В казеннике оказался бронебойный снаряд, а гранатометчиков в камуфляже было метров сто – я промахнулся, но болванка, пронесшаяся рядом со стрелком, крутанула его в из рук гранатомет. Динамический удар сбил немца. Мелькнули ноги, и тело закувыркалось по листве. Кибалка загнал новый снаряд. Не пойму, почему мы не стреляли из пулемета? Взрыв свалил осину, срезал веером осколков с ветви соседних деревьев. Стучали автоматные очереди. Рядом с танком кто-то кричал от боли. Я выпустил вслед убегающим третий снаряд, а из люка уже выскакивал разъярённый кибалка с автоматом в руке. «Ты куда? Стой! Они нас поджарить хотели, суки! Сейчас я им!» Когда выскочил и я, то первое, что увидел, лежавшего на земле механика-водителя из экипажа Февралёва. Слава, расстегнув гимнастёрку, пытался его перевязать бесполезно. Несколько пуль попали в грудь и живот, некоторые разрывные. Мелкие осколки разворотили внутренности и вышли наружу через кожу живота. Десятки крошечных кровоточащих дырочек и входные отверстия от пуль. Нашему товарищу не смог бы помочь ни один хирург. Рядом с механиком и Февралевым лежал автомат ППШ и трофейный Вальтер Зимы. Они тоже стреляли в гранатометчиков, окричал смертельно раненый механик-водитель. Я подошел к немцу в камуфляже. Бронебойная болванка его не задела, но динамическим ударом переломала кости и крепко шваркнула о дерево. В агонии он успел стянуть с головы противогаз. Светловолосое, искаженная гримасой боли лицо. В одной руке зажат пучок сухих листьев. Я поднял длинную толстую трубу гранатомета Афенрор. Эта штука мне давно знакома. Реактивная мина весом 2 кг пробивает кумулятивной струей на таком расстоянии любую броню. Фауст патронов у немцев пока мало, а эти костыли неудобны в обращении. Надо защищать при выстреле от раскаленных газов лицо и руки. Пришел кибалка с трофейным автоматом. Обвешенный чехлами с запасными магазинами и гранатами. Сообщил, что одного фрица разнесло снарядом на куски, а второй пытался уползти, но сержант его добил. Остальные сбежали. «Кишки на ветвях висят», — возбужденно рассказывала Ленька. «А я вот боеприпасом разжился. Костыль брать с собой? Не надо. Обращаться не умеем, шарахнет в руках». Молча пошли к машине, где Февралев уже накрыл полотенцем мертвое лицо своего механика водителя Много ли значила та переправа через безымянный приток Днепра и немецкое наступление на одном из участков Букринского плацдарма? Крошечный эпизод войны. Ценой шести погибших ребят и двух сгоревших танков мы утопили часть понтонов, И на сколько-то времени прервали переброску техники и пехоты. Потом налетели две тройки штурмовиков Ил-2, сбросили бомбы, выпустили ракеты, добив понтонный мост и хорошо вспахав немецкие позиции по обоим берегам. Возможности штурмовиков с нашими танками не сравнить. У каждого по две бомбы 100-килограммовки, ракеты, 23-мм автоматические пушки. Если удачно вложить даже одну бомбу, понтоны раскидает как щепки. И очереди авиационных пушек прошивают понтон насквозь со всеми переборками. Но штурмовикам пришлось не сладко. Илы возвращались на малой высоте, виднелись пробоины, а два самолета сильно дымили. Мы провожали их взглядами. Дотяните до своих, ребята. Но один из штурмовиков, теряя высоту на глазах, зацепил крылом волну и мгновенно исчез в серой Днепровской воде. На поверхности реки лопнул воздушный пузырь, как не было сталинского сокола. Два его собрата покружились над местом падения и, снова развернувшись на прежний курс, ушли. Говорят, у пилотов не бывает могил. А у танкистов? Позже мы собрали останки ребят из двух корейших танков, заряжающего из машины Февралева еще можно было опознать, а экипаж младшего лейтенанта Пинкина просто исчез. Собрали обугленные кости, два черепа, ведро золы и спекшийся сапог без голенища. Разделили на четыре кучки, завернули в шинели плащ-палатки и похоронили. На столбике с дощечкой написали химическим карандашом имена погибших. Мне приказали оставаться в распоряжении командования полка. Поддерживая контратаку, я выпустил почти все снаряды по немецким позициям, пулеметным гнездам и наступающей пехоте. Получил еще один снаряд небольшого калибра, не пробивший броню, но хорошо встряхнувший машину. На помощь пришла батарея ЗИС-3. Нас временно отправили в тыл полка зализывать раны. Да и стрелять нам было уже нечем. По рации меня снова вызвал Хлынов. Чем-то взвинченный сразу понесся в карьер. «Ну что, угробил взвод? Спасибо, хоть Февралев сумел выбраться, а то не знаю, с кем и воевать». «У маршала Рыбалка гвардейцев попроси». Едва сдерживаясь, посоветовал я. «Ребята боевые, как раз для тебя». «Умничаешь? Ладно, отсиживайся». А Февралева пришли в роту, чую не приживешься ты у меня. Я, меня, полководец с раной. Все, конец связи, надоело трепотню слушать. За что он так? удивился Василий Гастаев. Мы не отсиживаемся. Переплаву размолотили, и фрицев не меньше взвода ухандохали. Я считал, почти сотню снарядов выпустили. Может, не взвод, а роту или батальон. Огрызнулся кибалка. Лаборант хренов научился считать. «Ленька, ты хоть не лазь, без тебя тошно». Я поглядел на Февралева. Он сосредоточенно наливал в кружку спирт. «Шагай, товарищ старший лейтенант, в роту», — Хлынов вызывает. «Вот сейчас выпью и пойду. Мне тут с тобой делать нечего». Ну вот, и с Февралевым отношения разладились. Чем-то я ему не угодил. Ладно, плевать. До заката мы дожили. Бой помалу затих. Перед ужином вместе с Леней Кибалкой и сержантом из батальона спустились к Днепру. Нестерпимо чесалось тело. И от вшей, и от пережитого напряжения. Шей холодной водой не изведешь. Ну, хоть обмою изодранную ногтями кожу. Лучше бы не ходил на Днепр. Совсем настроение испортилось. Людей под обрывом было много. Пополнения, раненые, повозки. Отошли втроем в сторонку, нашли небольшой заливчик, прикрытый песчаной грядой, и быстро разделись. Холодно. Кожа сразу покрылась пупырышками. Но желание избавиться от зуда было слишком велико. Сунулся в воду, которая обожгла, как кипяток. Сержант из батальона остался на берегу. Ленька тоже полез смывать в шеи. Прыгали, ахали, колотя ладонями поляшкам. Окунались по плечи, начали тереть кожу. Под ногами почувствовал что-то мягкое. Достал половинку солдатских шаровар, швырнул на песок. Еще тряпки, что-то твердое, чуть не порезавшее ступню. Вытащил с трудом. Оторванная нога. Вернее... Размягшая кожу и кости, замытые песком. Бросил все это в воду, шагнул в сторону, подскользнулся и шлепнулся возле мертвого тела, от которого тоже остались кожа, кости до обрывки одежды. И я гляделся. Залив, как кашей, был забит останками людей. Переправа через Днепр началась месяц назад. Тогда под огонь гнали сходу целые дивизии. За три-четыре недели течения разные водные обитатели и хищные птицы хорошо поработали над останками. Только сейчас почувствовал вонь и выскочил из воды. Следом кибалка. Подхватили сапоги, прочее барахло и побежали на течение к чистой воде. Если еще оставалось в Днептре, в ту осень чистая вода. Ни одна статистика не подсчитала, сколько утонуло солдат, переправляясь через огромную реку на плотах и всяких подручных средствах под огнем с правого берега. Кое-как обмывшись, торопливо одевались, ругая сержанта. — Ты куда нас загнал? Ты что, не знал, что там полно мертвецов? — Да они везде, — оправдывался пехотинец. — Мы своих из полка по сотни за ночь закапывали. Колесами да ногами бугор растопчут, не поймешь, где братская могила. Бывало, через день-два копать начинаешь, чтобы новых погибших хранить, а лопаты в телах вязнут. Ладно, — отмахнулся я, — пойдем спирт допивать, пока не свихнулись. Вечером допоздна засиделись с маленьким комбатом Федором Матвеевичем. Целый день, державшийся крепко, капитан начал сдавать — расслабился. Переправу разбили, подошло подкрепление, теперь можно расслабиться. Рассказал, что воюет с августа 42-го. За Сталинград получил красную звезду, за Курск – отечественную войну второй степени. Взводом командовал три месяца, и пять. И вот недавно назначил командиром батальона. «С нами сидела инструктор. Совсем молодая девчонка, подруга комбата. Слушала его и подкладывала мужикам еду. — Стреляли вы сегодня так-сяк, — вертел пальцами комбат. — Признайся, старлей, нервничали, да? Я пожал плечами. Чего ему объяснять? Эти понтоны и рассчитаны на получение пробоин, иначе их пулеметами можно было бы утопить. Требовалось хорошее точное попадание — Да и то гарантий нет, что утонут. Кроме того, по нам ввели огонь штуку 8 орудий, в том числе новые 88-мм. Попробуй под их снарядами точно прицелиться. А может, и правда нервы играли. Пьяные пустые разговор надоели. Февралев давно уже вернулся в роту, там тоже наверняка много хорошего наговорит. Завтра с Хлыновым объясняться будем. «Все, хватит», — оборвал я комбата. Пошел спать. Обиделся, что ли? Ну и зря. Задание ты все же выполнил, рискуя жизнью. Федор, отстань от человека, попросил сам инструктор. И сам поспи хоть чуток. А чего нам не выпить-то еще по одной? А ты, старлей, молодец. Тянул меня за руку командир батальона. Я нашему комполка так и доложил. Ты человек прямой. Говорю, мол... Танкист орден Красной Звезды честно заработал. — Ладно. Мне его ваш майор уже обещал. Скоро уже некуда ордена вешать будет. Ребята из экипажа спали здесь же, в землянке. Танк охраняла пехота. Я втиснулся между ними. Легостаев подвинулся, уступая место. Зевая спросил. «Э? — Че, начальство, Дмитриевич? — Да ничего. Спи давай. Много лет спустя про Букринский плацдарм в шеститомной истории Отечественной войны напишут такие фразы. Дважды ударная группировка фронта предпринимала наступление, и оба раза неудачно. Недостаточная плотность артиллерии и нехватка боеприпасов резко снижали силу наступающих войск. Боевые действия показали, что здесь трудно рассчитывать на успех, Ставка Верховного Главнокомандования решила нанести теперь удар с Лютишского плацдарма. Ну и, конечно, утверждалось, что, несмотря на неудачу, войска Первого Украинского фронта сковали крупные силы врага, способствовали, помогали и так далее и тому подобное. И снова ничего не говорилось о реальной обстановке на Букринском плацдарме, где повсюду остались братские могилы. Ведь кусок земли в 70 квадратных километров обстреливали и непрерывно атаковали пять танковых, моторизованных и пять пехотных вражеских дивизий, не считая авиации. После того боя мы еще несколько дней провели на плацдарме. Отношения с Хлыновым были натянутые. Наверное, с его подачи меня отчитал командир батальона Петр Назарович Плотник. Вернее, не отчитал а морщась выговаривал, что не берегу людей. — Шесть мальчишек и два танка за каких-то полтора часа. Нельзя так воевать. — Нельзя, — соглашался я. Февралев неожиданно взял мою сторону и стал объяснять, под каким сильным огнем действовал взвод. Там две полковые батареи накрылись, а Волков все же раздал переправу и полдня атаки отбивал. Поговорили и разошлись по своим экипажам. Война продолжалась. Усилились обстрелы, не хватало боеприпасов. Одну из немецких атак мой экипаж отбивал пулеметным огнем, сберегая последние снаряды. Потом началось что-то непонятное. В дождливую ненастную ночь получили приказ идти к мосту через Днепр. Пять километров преодолевали под дождем, завязая по в размолотом черноземе. Одна из машин расплавила подшипники И ее тащили на буксире. Потом переправлялись через Днепр опять на левый берег. Немцы неплохо пристрелялись по мосту, хотя попасть в узкую нитку навесным огнем было очень непросто. Фонтаны воды поднимались то слева, то справа, потом ахнуло прямо на мосту. Хорошо, что снаряд был не слишком большого калибра. Переползли через выломанную дыру на малой скорости. Пару дней провели, получая боеприпасы, горючее, затем снова ночью двинулись на север вдоль линии фронта. Что предстоит, официально не объявили, но солдатское радио уверенно сообщило, что идем освобождать Киев. Нас переподчинили командованию 38-й армии. Вскоре мы снова переправились на правый берег между поселками Лютиш и Новопетровцы.